сырым после ночного дождя осенним днем во время отдыха после нескольких минут тишины на улице затренькала балалайка зашелестел негромкий смех самгин подошел к окну выглянул десяток солдат плотно окружив фонарный столб слушали как поет подыгрывая на балалайке курчавый, смуглый точно цыган юноша в рубахе защитного цвета в начищенных сапогах тоненький Аккуратный. Пел он вполголоса и трудно было разобрать слова бойкой по лесовой песенке. Мешала балалайка, шарканье ног, сдерживаемый смех. Но, прислушиваясь, Самгин поймал двустишее. — Чем разнится, например, от собаки, унтерцер? — Ух ты! — вскричал один из слушателей и даже выбил дробь ногами. Будущие солдаты негромко и, оглядываясь, посмеивались. И в этот сдержанный смешок как бы ввинчивались веселые слова. «Мы друг друга бить умеем, а кто нас бьет, тех не смеем!» Сам Гин возмутился. «Уши надрать мальчишке», — решил он. Ему, кстати, пора было идти в суд. Он оделся, взял портфель и через две-три минуты стоял перед мальчиком, удивленный и уже несколько охлажденный. На смуглом лице брюнета весело блестели странно знакомые голубые глаза. Мальчик стоял, опустив балалайку, держа ее за конец грифа и раскачивая. Вблизи он оказался еще меньше ростом и тоньше. Так же, как солдаты, он смотрел на Самгина вопросительно, ожидающе. «Можно узнать, почему вы одеты военным?» — строго спросил Самгин. Мальчик звучно ответил доброволец числюсь в команде музыкантов ах вот что ваша фамилия спевак аркадий сказал мальчик и нахмурясь сам спросил а зачем вам нужно знать кто я и какое у вас право спрашивать вы земгусар земгусар механически повторил самгин ваша мать елизавета львовна да она здесь она умерла вы знали ее мягко спросил спевак «Да, знал», — сказал Самгин и, шагнув еще ближе к нему, проговорил полушепотом. «Я слышал, что вы поете, вы очень рискуете». «Разве?» — шутливо и громко спросил Спивак, настраивая балалайку. Самгин заметил, что солдаты смотрят на него недружелюбно, как на человека, который мешает. И особенно пристально смотрели двое. Коренастый, толстогубый, большеглазый солдат с подстриженными усами рыжего цвета. А рядом с ним прищурился и закусил губу человек в синей блузе с лицом еврейского типа. Коснувшись пальцем фуражки, Самгин пошел прочь. Его проводил возглас. «Гусар без шашки, одни бляшки!» Потом дважды негромко свистнули. Ему не больше шестнадцати лет. Глаза матери. Красивый мальчик. Соображал самгин пытаясь погасить чувство острое, точно ожог. «Что меня смутило?» — размышлял он. «Почему я не сказал мальчишке того, что должен был сказать? Он, конечно, научен и подослан пораженцами, большевиками. Возможно, что им руководит и чувство личное, месть за его мать. Проводится в жизнь лозунг Циммервальда «Превратить войну с внешним врагом в гражданскую войну внутри страны». Это значит предать страну, разрушить ее. Конечно, так. Мальчишка — полуребенок, ничтожество. Но дело не в человеке, а в слове. Что должен делать я, и что могу делать? Ответа на этот вопрос он не стал искать, сознавая, что ответ потребовал бы от него действия, для которого он не имеет силы. Ускорив шаг, он повернул за угол. «Но до чего бессмысленна жизнь?» — мысленно воскликнул он. Это возмущенное восклицание успокоило его. Он снова вспомнил, представил себе Аркадия среди солдат, веселую улыбку на смуглом лице, и вдруг вспомнил. «А этот с веснушками в синей блузе — это московский, как его звали, ученик Медника? Да, это он, конечно». Неужели я должен снова встретить всех, кого знал когда-то? И что значат вот эти встречи? Значит ли они, что эти люди так же редки, точно крупные звезды, или многочисленны, как мелкие?» Он полюбовался сочетанием десятков слов, в которые он включил мысль и образ. Ему преградила дорогу небольшая группа людей. Она занимала всю панель. Так же, как другие прохожие, Самгин, обходя группу, перешел на мостовую и остановился, слушая. Отступали из Галиции, и все время по дороге хлеб горел. Мука, крупа, склады, провиант горели. Деревни — все горело. На полях хлеба вытоптали мы неисчислимо, Господи же Боже наш! Какая причина разрушения жизни? Самгин привстал на пальцах ног, вытянулся, И через головы людей увидал, прислонясь к стене, стоит высокий солдат с забинтованной головой, с костылем под мышкой. Рядом с ним толстая сестра милосердия в темных очках на большом белом лице. Она молчит, вытирая губы углом косынки. «Господа мои хорошие!» — взывает солдат, дергая ворот шинели, обнажая острый кадык. «Надобно искать причину этого разрушительного дела». «Надо понять, какая причина ему, и что это значит война!» Самгин поспешно двинулся дальше, думая, что если люди, так или иначе, пострадавшие от войны, увидят причину ее там, куда указывают большевики. В двадцатом столетии Пугачевщина едва ли возможна, даже в нашей крестьянской стране. Но всегда нужно ожидать худшего и торопиться с делом объединения всех передовых сил страны. Россия нуждается не в революции, а в реформах. Революцию нельзя понять иначе, как болезнь, как воспаление общественного организма. Англия, родина представительного правления и социального компромисса, выросла без революции, завоевала полмира. Не новые мысли, но их плохо помнят. Роль английского либерализма в истории Европы за последние два столетия. Надобно сделать доклад на эту тему. Здесь Клим Иванович Самгин предостерег себя. Я размышляю как рядовой член партии конституционалистов-демократов. Он знал, что его личный и житейский опыт формируется чужими словами. Когда он был моложе, это обижало, тревожило его. Но постепенно он привык не обращать внимания на это насилие слов, которые, казалось ему, опошляют подлинные его мысли, мешают им явиться в отличных формах, в оригинальной силе, своеобразном блеске. Он незаметно убедил себя, что, когда обстоятельства потребуют, он легко сбросит чужие словесные одежды со всего, что пережито, передуманное им. Но вот наступили дни, когда он чувствовал, что пора уже освободить себя от груза, под которым таилось его настоящее, неповторимое. «Я прожил полстолетия не для того, чтобы признать спасительность английского либерализма», — подумал он с угрюмой иронией. Шагал он быстро. Ему казалось, что на ходу свободнее являются мысли и легче остаются где-то позади. Улица наполняла ворчливая тревога. Пред лавками с ясных припасов толпились, раздраженно покрикивая, сердитые, растрепанные женщины. На углах небольшие группы мужчин, стоя плотно друг к другу, бормотали о чем-то. Извозчик, сидя на козлах пролетки и сморщив волосатое лицо, читал газету, поглядывая в мутное небо. И всюду мелькали солдаты. Они шагали на учение поблескивая штыками шли на вокзалы сопровождаемые медным ревом оркестров вереницы раненых тянулись куда то в сопровождении сестер милосердия если я хочу быть искренним с самим собою я должен признать себя плохим демократом соображал Самгин. Демос — чернь власть ее греки называли охлократей служить народу значит руководить народом не иначе Индивидуалист, я должен признать законным и естественным только иерархический, аристократический строй общества. Было найдено кое-что свое, и стоя у окружного суда, Клим Иванович Самгин посмотрел, нахмурясь вдоль Литейного проспекта и за Неву, где нерешительно, не густо дымили трубы фабрик. В комнате присяжных поверенных кипел разноголосый спор. Человек пять адвокатов, прижав в угол широколицого, бородатого, кричали в лицо ему. «Договаривайте до конца! Да, да! Нет, это мысль опасная!» Из-под густых бровей, из широкой, светло-русой бороды, смущенно и ласково улыбались большие голубые глаза. Высоким голосом, почти сопрано, бородач виновато говорил. «Ведь я в форме вопроса, я не утверждаю!» Мне кажется, что со врагом организованным, как армия, бороться удобнее, чем, например, с партизанскими отрядами эсеров. Солиднейший адвокат Вишняков, юрисконсульт одного из крупнейших банков, решительно баритоном заявил, «Немцы навсегда скомпрометировали интернациональное начало учения Маркса, показав, что социал-демократы вполне могут быть хорошими патриотами. Однако Циммервальд, судорога, За столом среди комнаты сидел рыхлый, расплывшийся старик в дымчатых очках, и, почесывая подмышкой у себя, как бы вытаскивая медленные слова из бокового кармана, говорил, всхрапывая. «Карено, герой трилогии Гамсуна, анархист, нитшианец, последователь идей Ипсена, очень легко отказался от всего этого ради места в стортинге. И знаете, тут не столько идеи, как примеры». «Франция, батенька, Франция, где властвуют правоведы, юристы!» «И умеют одевать идеи, как женщин», — добавил его собеседник, носатый брюнет, причесанный под гоголя. Перестав шелестеть бумагами, он прижал их ладонью и, не слушая собеседника, заговорил гневно, громко. «Нет, вы подумайте, девятнадцатый век мы начали Карамзиным, Пушкиным, сперанским А в двадцатом у нас Гапон, Азов, Распутин. Выродок из евреев разрушил сильнейшую и, так сказать, национальную политическую партию страны. Выродок из мужиков, дурак деревенских сказок, разрушает трон. Но едва ли дурак. Самгин, еще раз просматривая документы, приготовленные для судоговорения, прислушивался к нестройному говору ловил фразы, которые казались ему наиболее ловко сделанными. Он все еще не утратил способности завидовать мастерам красивого слова и упрекнул себя, как-то он не догадался поставить в ряд Гапона, Азефа, Распутина. Первые двое представляют возможность очень широких толкований. Рыхлый старик сорвал очки с носа, размахивал ими в воздухе и, надуваясь, всхрапывая, выкрикивал «Нет, извините. Если Плеханов высмеивает пораженцев, и Каутский, и Вандервельды тоже, так я говорю, пораженцев брить, дас Брить половину головы, как брили осужденным на каторгу. Чтоб я видел, чтоб все видели. Пораженец, стеречь враг, да-да». Кто-то засмеялся. Тогда старик закричал еще более истерично. «Нет, извините, это не смешно» это прием обороны общества против внутреннего врага казимир богданович прав люди эти должны быть отмечены какой то каиновой печатью большевиков депутатов думы осудили в каторгу но кого это удовлетворило только нарушен принцип неприкосновенности депутатов вчера они завтра мы вспомните выборг Им нужно поражение России для того, чтобы повторить безумие парижан 871 года. Ну да, конечно, они этого не скрывают. Нам необходимо поражение самодержавия. Не нам, а всему народу русскому. Интернационализм — учение людей, у которых атрофировано чувство Родины, Отечества. Количество людей во фраках возрастало. Уже десятка-полтора кричала, окружая стол. Старик, раскинув руки над столом, двигал ими в воздухе, точно плавая, и кричал, подняв вверх багровое лицо. — Я не купец, не дворянин, я вне сословий. Я делаю тяжелую работу, защищая права личности в государстве, которое все еще не понимает культурного значения широты этих прав. Социальная революция, утопия авантюристов. «Русских! Русских! И евреев! Маркс — еврей! Ленин — русский! Европейские социалисты о социальные революции не мечтают!» Не впервые Самгин слышал, что в голосах людей звучит чувство страха пред революцией. И еще вчера он мог бы сказать, что совершенно свободен от этого страха. Скептическое и даже враждебное отношение к человеческим массам у него сложилось давно. Разговоры и книги о несчастном, забитом, страдающем народе надоели ему еще в юности. Он не однажды убеждался в бесплодности демонстраций и вообще массовых действий. Невольное участие в событиях 905 -го года привило ему скептическое отношение к силе масс. Московское восстание он давно оценил как любительский спектакль. Подчиняясь требованию эпохи, он, конечно, посмотрел в книге Маркса, читал Плеханова, Ленина. Он неохотно и не очень много затратил времени на этот труд. Но затраченного оказалось вполне достаточно для того, что пришительно не согласиться с философией истории, по-новому изображающей процесс развития мировой культуры. Нет, историю двигают, конечно, не классы. Не слепые скопища людей, а единицы, герои, и англичанин Карл Эйль ближе к истине, чем немецкий еврей Маркс. Марксизм не только ограничивал, он почти уничтожал значение личности в истории. Это умонастроение слежалось у Клима Ивановича Самгина довольно плотно, прочно, и он свел задачу жизни своей к воспитанию в себе качеств вождя, героя. Человека независимого от насилия действительности Но вот уже более года он чувствовал смутную тревогу Причины, которые не решался определить А сегодня, в тревожном шуме речей коллег своих Он вдруг поймал себя на том, что, слушая отчаянные крики фрачников Он ведет счет новым личностям, которые неприемлемы для него Враждебны ему Аркадий Спивак Товарищ Яков, Харламов, да, очевидный Харламов. Должно быть и Тагильский тоже защитник угнетенного народа, такая изломанная фигура вроде Лютова. Макаров, бандит Иноков, поярков Тося и еще многие. И, наконец, Кутузов, старый знакомый. Кутузов тяжелый, подавляющий человек. Все эти люди, которые верят в необходимость социальной революции, проповедуют ее на фабриках, вызывают политические стачки, проповедуют в армии, мечтают о гражданской войне. Историю делают герои. Безумство смелых. Харламов. К нему подошел в облаке крепких духов его противник по судебному процессу, Нефонт Ермолов. Красавец, богач, холеный, точно, женщина, разовощокий, с томным взглядом карих глаз, с ласковой улыбочкой под закрученными усами и над остренькой седой испаньелкой. Дорогой мой Клим Иванович, не можете ли вы сделать мне великое одолжение отложить дело, а? Сейчас я проведу одно маленькое, а затем у меня ответственнейшее заседание в консультации. Очень прошу вас. Он протянул руку с розовыми, полированными ногтями. Самгин с удовольствием согласился, не чувствуя никакого желания защищать права своих клиентов. Он сунул в портфель свои бумаги и пошел домой. За время, которое он провел в суде, погода изменилась. С моря влетал сырой ветер, предвестник осени. Гнал над крышами домов грязноватые облака, как бы стараясь затискать их в коридор Литейного проспекта. Ветер толкал людей в груди, в лица, в спины. Но люди, не обращая внимания на его хлопоты, быстро шли встречу друг другу, исчезали в дворах и воротах домов. Самгин обогнал десятка три арестантов, окруженных тюремным конвоем с обнаженными саблями. Один из арестантов, маленький, шел на костылях, точно на ходулях. Он казался горбатым. Ветер шелестел, посвистывал, как бы натачивая синеватые клинки сабель и нашептывая «Смирно!». Потом на проспект выдвинулась похоронная процессия. Хоронили героя. Медные трубы выпивали мелодию похоронного марша. Медленно шагали черные лошади и солдаты, зеленоватые, точно болотные лягушки. Размахивал кистями и бахромой катафалк, держась за него рукою. Деревянно шагала высокая женщина, вся в черной кисее. Кисия летала над нею, вокруг ее. Ветер как будто разрывал женщину на куски или хотел подбросить ее к облакам. Люди поспешно, озабоченно идут к целям своего дня, не обращая внимания на похороны героя, на арестантов, друг на друга. Идет вереница раненых. Во главе их большая, толстая сестра милосердия в золотых очках. Самгин уже когда-то видел ее. «Харламов», — думал Клим Иванович Самгин, и в памяти его звучали шутливые, иронические слова, которыми Харламов объяснял Елене намеренье большевиков. «Все, что может гореть, горит только тогда, когда нагрета до определенной температуры» и лишь при условии достаточного притока кислорода. Исключив эти два условия, мы получим гниение, а не горение. Гниение — это, по Марксу, процесс, который рабочий класс должен превратить в горение, во всемирный пожар. В наши дни рабочие и крестьяне достаточно нагреты. Роль кислорода отлично исполняют большевики, и поэтому рабочий народ должен вспыхнуть. Он не один таков, Харламов. Шутники, иронисты его типа, родственные большевикам. Он, вероятно, интеллигент в первом поколении, как тагильский, как дронов. Люди без традиций, ничем кроме школы, не связанные с историей своего отечества. Случайные люди. Он даже вспомнил министра Делянова, который не хотел допускать в гимназии кухаркиных детей. Но тут его несколько смутил слишком крутой поворот мысли, и, открывая дверь в квартиру свою, он попытался оправдаться. Я ведь встревожен не тем, что меня обгоняют нигилисты двадцатого столетия. Но мысль самосильно скользила по как бы наклонной плоскости. Рим погубили варвары, воспитанные римлянами. Затем в десятый раз припомнились стихи Брюсова о грядущих гунах и чьи-то слова по поводу осуждения на каторгу депутатов-социалистов. Пятерых осудили в каторгу. Пятьсот поймут этот приговор как вызов им. Сидя за столом, поддерживая голову ладонью, Самгин смотрел, как по зеленому сукну стелятся голубые струйки дыма папиросы. Если дохнуть на них, они исчезают. Его думы ползли одна за другой, так же, как этот легкий дымок, и так же быстро исчезали, когда над ними являлись мысли другого порядка. Необходимо веретено которое спрягало бы мысли в одну крепкую ровную нить. Паук ткет свою паутинку, имея точно определенную цель. Эти неприятные мысли прятали в себе некий обидный упрек, как бы подсказывая, что жизнь бессмысленна, и сам Гин быстро гасил их, как огонек спички возвращаясь к думам о случайных людях. Гапон, Азов, Распутин, какой-то монах Илеодор, кандидатом в министры внутренних дел называют Протопопова. Он припомнил все, что говорилось о Протопопове. Человек политически неопределенный и даже не очень грамотный, но ловкий, гибкий, бойкий. В его бойкости замечают что-то нездоровое. Провинциал из мелких симбирских дворян, владелец суконной фабрики. Наследовал ее после смерти жандармского генерала Сильверстова, убитого в Париже поляком-революционером Подлевским. В общем, человек мутный, ничтожный. Очевидно, страна израсходовала все свои здоровые силы. Партия Милюкова — это все, что оказалось накопленным в XIX веке, и что пытается организовать буржуазию. Вступить в эту партию? Ограничить себя ее программой, подчиниться руководству дельцов, потерять в их среде свое лицо? О том, чтобы вступить в партию, он подумал впервые, неожиданно для себя, и это еще более усилило его тревожное настроение. Партии разрушаются, как все вокруг. Решил он, ожесточенно тыкая окурком папиросы в пепельницу. За последнее время, устраивая смотр мыслям своим, он все чаще встречал среди них такие отрезвляющие, каковы были мысли о веретене, о паутине. Тогда он чувствовал, что высота, на которую возвел себя, шаткая высота, и что для того, чтобы удержаться на этой позиции, нужно укрепить ее какими-то действиями. Нужно предъявить людям неоспоримое доказательство своей силы и право своего на их внимание. Но каждый раз присутствуя на собраниях, он чувствовал, что раздраженные речи, сердитые споры людей изобличают почти в каждом из них такое же кипение тревоги, такой же страшок пред завтрашним днем, такие же намерения развернуть свои силы и отсутствие уверенности в них. Он видел вокруг себя людей, в большинстве, беспартийных. Видел, что эти люди так же, как он, гордились своей независимостью, подчеркивали свою непричастность политике и широко пользовались правом критиковать ее. Количество таких людей возрастало. Иногда ему казалось, что таких же, каков он, Самгин, излишне много — но он легко убеждался, что является наиболее законченным и заметным среди них. Особенно характерно было недавнее собрание в квартире Леонида Андреева, куда его затащил Иван Дронов. Иван Дронов всегда немножко выпивший и всегда готовый выпить еще. Одетый богато, но неряшливо, растрепанный. Пестрый галстук сдвинут влево, рыжие волосы торчат скуластое лицо содрогается. Настроение его колебалось неестественно резко. За последний год он стал еще более непоседлив, суетлив, но иногда являлся совершенно подавленным, унылым, опустошенным. Клим Иванович привык смотреть на него как на осведомителя, на измерителя тона событий, на аппарат, который отмечает температуру текущей действительности. И видел, что Иван теряет эту способность, занятый судорожными попытками перепрыгнуть куда-то через препятствие невидимое и непонятное для Самгина. И вообще он был поглощен исключительно самим собою. В таком настроении он был тем более неприятен, что смотрел из-под лобья, как бы укоряя в чем-то. — С похмелья? — спрашивал Самгин. — Нет, так, устал. Но иногда он являлся в состоянии как бы веселого ужаса, если такой ужас возможен. Многоречивый, посмеиваясь и как-то юмористически ощипывая, одергивая себя, щелкая ногтями по пуговицам жилета, он высыпал новости точно из мешка. — Нет, Клим Иванович, ты подумай! — сладостно воет он, вертясь в комнате. «Когда это было, чтоб премьер-министр у нас затевал публичную говорильню под руководством Гакебуша с участием Леонида Андреева, Короленко, Горького? гакибушу сто тысяч, Андрееву шестьдесят, кроме построчной. Короленке, Горькому, порублю за строчку. Это тебе не Европа, это мировой аттракцион и масса смеха». Затем он рассказал странную историю. У Леонида Андреева несколько дней прятался какой-то нелегальный большевик. Он поссорился с хозяином, и Андреев стрелял в него из револьвера. Тотчас же и без связи с предыдущим сообщил, что офицера-гвардейцы избили в модном кабаке Распутина. И что ходят слухи о заговоре при знати. Она решила снять царя Николая с престола и посадить на его место Михаила. «Меня бы посадили!» — весело сказал он, и, пародируя Шаляпина, пропел фальшиво. — Я бы им царство-то управил, я обказным им поубавил. Пожил бы я в сласть, ведь на то и власть. — Чему ты рад? — спросил Самгин. — Да я не знаю, — сказал Дронов, втискивая себя в кресло. И заговорил несколько спокойней, вдумчивее. — Может, я не радуюсь, а боюсь? «Знаешь, человек я пьяный, и вообще ни к черту не годный, и все-таки не глуп. Это, брат, очень обидно. Не дурак, а никуда не годен, да? Так вот, знаешь, вижу я всяких людей. Одни делают политику, другие — подлости. Воров развелось до того много, что придут немцы, а им грабить нечего. Немцев не жаль, им так и надо. Им в наказание, Наполеонов счастье» а россию жалко он выскочил из кресла точно мяч и наливая вино в стакан сказал уверенно здоровенная будет у нас революция клим иванович вот начались рабочие стачки против войны знаешь кушать трудно стало весь хлеб армии скормили ох все это кончится тем что устроят европейцы мир про между себя за наш счет Разрежут Русь на кусочки и начнут голодать с ее костей мяса. Поговорив еще минуты три на эту тему, он предложил Самгину пойти на совещание по организации министерской газеты. Клим Иванович отказался. Его утомляли эти почти ежедневные сборища, на которых люди торопливо и нервозно пытались избыть, погасить свою тревогу он видел, что источником тревоги этой служит общее всем им убеждение в своей политической дальнозоркости и предчувствие неизбежной и разрушительной катастрофы. он отмечал, что по составу своему сборище становится все пестрее, и его особенно удовлетворял тот факт, что к основному беспартийному ядру таких собраний все больше присоединялось членов реформаторских партий и все более часто Открыто выступали люди, настроенные революционно. Самгину казалось, что партии крошились, разрушались. Происходит процесс какой-то самосильной организации. Появились меньшевики, которых Дронов называл «гоц-либерданами», а Харламов давно уже окрестил скромными учениками немецких ортодоксов предательства. Появлялись люди партии конституционалистов-демократов. Появлялись даже октябристы, Стратонов, Алябьев. Прятался в уголках профессор Платонов. Мелькали серые фигурки Мекотяна, пешехонова Покашливал, притворяясь больным нововременец Меньшиков. И еще многие именитые фигуры. Царила полная свобода мнений. Провинциальный кадет адвокатов поставил вопрос, есть ли у нас демократия в европейском смысле слова и в полчаса доказал, что демократии в России нет. Его слушали так же внимательно, как всех. Чувствовалось, что каждому хочется сказать или услышать нечто твердое, успокаивающее. Найти какое-то историческое, объединяющее слово. А для Самгина, в метелице речей, слов звучало простое, солдатское «Смирно». Особенно тяжело памятной осталась для него одна из таких бесед в квартире Леонида Андреева. В большой комнате с окнами на Марсово поле собралось человек двадцать. Интересные дамы с волосами, начесанными на уши. Шикарные молодые люди в костюмах, которые как бы рекламировали искусство портных. Солидные адвокаты, литераторы. Комната была неуютная как будто в нее только что вселились и еще не успели наполнить вещами. Сам Гин сел у окна. За окнами осенняя тьма, и такая тишина, точно дом стоит в поле, далеко за городом. И как всегда, для того, чтобы подчеркнуть тишину, существовал звук. Поскрипывала проволока по железу водосточной трубы. В пустоватой комнате голоса звучали неестественно громко и сердито. Люди сидели вокруг стола, но разобщенно, разбитые на грубки по два-три по человека. На столе в облаке пара большой самовар. Слышен запах углей. Чай порывисто, угловато разливает черноволосая женщина с большим жестким лицом. И кажется, что это от нее исходит запах углекислого газа. Хозяин квартиры в бархатной куртке, с красивым, но малоподвижным лицом. Воинственно встряхивая головой, положив одну руку на стол, другую забрасывая за ухо прядь длинных волос, говорил: Я не хочу быть чужом, который лгал и продолжает лгать. Только трусы или безумные могут проповедовать братство народов в ту ночь, когда враги подожгли их дом. Да ведь проповедует это бездомное, сказал сидевший в конце стола светловолосый человек, как бы прижатый углом его к стене под тяжелую раму какой-то темной картины. Литератор поднимал и опускал густые темные брови, должно быть, стараясь оживить этим свое лицо. «Отечество в опасности, вот о чем нужно кричать с утра до вечера», предложил он и продолжал говорить, легко находя интересное сочетание слов. «Отечество в опасности, потому что народ не любит его и не хочет защищать». Мы искусно писали о народе, задушевно говорили о нем, но мы плохо знали его и узнаем только сейчас, когда он мстит отечеству равнодушием к судьбе его. «Чепуха какая!» — невежливо сказал человек, прижатый в угол. Его слова тотчас заглушили вопрос знакомого Самгину адвоката. «А что вы скажете о евреях, которые погибают на фронтах от любви к России, стране еврейских погромов?» «Меня не удивляет, что иноверцы и народцы защищают интересы их поработителей. Римляне завоевали мир силами рабов. Так было, так есть, так будет», — очень докторально сказал литератор. «Ой, не надо пророчеств. Поймите, еврей дерется за интересы человека, который считает его, еврея, расовым врагом». Ему возразил редактор Иерусалимский, большой, склонный к тучности человек с бледным лицом, украшенным нерешительной бородкой. «Кричать, разумеется, следует, вяло и скучно», — сказал он. «Начали с ура, теперь вот караул приходится кричать. А покуда мы кричим, немцы схватят нас за шиворот и поведут против союзников наших». Или союзники помирятся с немцами за наш счет, скажут «Возьмите Польшу, Украину!» «И ну вас к черту в болото, а нас оставьте в покое!» Кореностый человек с шершавым лицом, тоже литератор, покрякивая, покашливая, растирая ладонью темя, покрытое серым пухом, сообщил «Летом уже велись переговоры с немцами о сепаратном мире». Беседа тянулась медленно, неохотно. Люди как будто осторожничали, сдерживались. Может быть, они устали от необходимости повторять друг пред другом одни и те же мысли? Большинство людей притворялось, что они заинтересованы речами знаменитого литератора, который, утверждая правильность и глубину своей мысли, цитировал фразы из своих книг. Причем выбирал цитаты всегда неудачно. Серенькая старушка в полголоса рассказывала высокой толстой женщине в пенсне с волосами начесанными на уши. «Он у меня очень нервный, ночей не спит, все думает, все сочиняет, да крепкий чай пьет». И лишь изредка, но все чаще и всегда в том углу, под темной картиной, вспыхивало раздражение. Звучали недобрые голоса, колющие словечки. И разматывался точно шелковая лента, суховатый, тенористый голосок. Ведь это, знаете, даже смешно, что для вас судьба 150-миллионного народа зависит от поведения единицы, да еще такой, как Гришка Распутин. К таким голосам из углов Самгин прислушивался все внимательнее, слышал их все более часто, но на сей раз мешал слушать хозяин квартиры. Размешивая сахар в стакане очень крепкого чая, он пророчески громко и уверенно говорил, «Люди почувствуют себя братьями только тогда, когда поймут трагизм своего бытия в космосе, почувствуют ужас одиночества своего во Вселенной. Соприкоснуться прутьям железной клетки неразрешимых тайн жизни, жизни, из которой один есть выход — в смерть». Он хлебнул ложечку чая и, найдя, что он недостаточно горяч или не сладок, выплеснул половину влаги из стакана в полоскательную чашку. Подвинул стакан свой под кран самовара, увещевая торжественно, мягко и вкрадчиво. Социалисты, большевики, мечтают объединить людей на всеобщей сытости. Нет-нет, это наивно. Мы видим, что сытые враждуют друг с другом. Вот они воюют. Всегда воевали и будут. Думать, что люди могут быть успокоены сытостью, это оскорбительно для людей. «Это, знаете, какая-то рыбья философия, ей-богу!» — закричал человек из угла. Он встал, взмахнув рукой, приглаживая пальцами встрепанные рыжеватые волосы. «Это, знаете, даже смешно слушать». «Разрешите мне кончить», — очень вежливо сказал литератор. «Нет, уже кончать буду я, то есть не я, а рабочий класс!» Еще более громко и решительно заявил Рыжеватый, и, как бы отталкиваясь от людей, которые окружали его, стал подвигаться к хозяину, говоря, «Вы уж кончили! Ученая ваша какая-то там литературная, что ли, квалификация дошла до конца концов, до смерти! Ставьте точку!» «Слово и дело дается вновь прибывшему в историю, да-да!» «Батюшке неприятный какой!» — забормотала серая старушка, обращаясь к Самгину. «А Леонидушка-то не любит, если спорят с ним. Он очень нервный, ночей не спит, все сочиняет, все думает, да крепкий чай пьет. Рабочий класс хочет быть сытым и хочет иметь право на квалификацию». А для этого, извините, он должен вырвать власть из рук сытых людей. Вырвать? с боем Вот как? Довели до того, что равноценной человеку является грошовая бумажка, на которой напечатано, что она рубль, а то и сто рублей. Даже марки почтовые как деньги ходят. Сказано, господство банков над промышленностью — это значит монополия финансового капитала, значит, вся работа превращается в деньги. «В бессмысленность, в идиотство!» «Господствует банкир, миллионщик, черт его душу возьми!» «Разорвал трудовой народ на враждебные нации я!» «Он какую войнищу затеял!» «А вы чаек пьете и рыбью философию разводите!» «Как не стыдно!» На оратора смотрели, сердито хмурясь, пренебрежительно улыбаясь. Осидевший впереди самгена, бритый и какой-то насквозь серый человек бормотал, точно окуня выудив. «Ага, вот он, вот он!» Литератор откинулся пред ним на спинку стула. Его красивое лицо нахмурилось, покрылось серой тенью. Глаза как будто углубились. Он закусил губу, и это сделало рот его кривым. Он взял из коробки на столе папиросу. Женщина у самовара в полголоса напомнила ему — Ты бросил курить. Тогда он, швырнув папиросу на мокрый медный поднос, взял другую и закурил, из-под и сквозь дым глядя на оратора. Оратор небольшого роста, узкогрудый, в сереньком пиджаке, а поверх темной косовородки, подпоясан широким ремнем. Растрепанные, вихрастые волосы делают голову его не по росту большой. Лицо его густо обрызгано веснушками. Сам Гин в несколько секунд узнал его. Лаврушка, ученик Медника. «Вот ради спокоя и благоденствия жизни этих держателей денег, торговцев деньгами, вы хотите, чтоб я залез куда-то в космос, внутро Вселенной, к чертовой матери? Позвольте напомнить, здесь женщины», — обиженно заявила толстая дама с волосами, начесанными на уши. «Я вижу, а что? Нужно выражаться приличней». «Ничего неприличного я не сказал и не собираюсь», — грубовато заявил оратор. «А если говорю смело, так знаете, это так и надобно. Теперь даже кадеты пробуют смело говорить», — добавил он, взмахнув левой рукой. Большой палец правой он сунул за ремень, а остальные четыре пальца быстро шевелились, сжимаясь в кулак и разжимаясь. Шевелились и маленькие медные усы на пестром лице. «Я несвоевольно пришел к вам, меня позвали умных речей послушать». «Кто позвал? Кто?» — пробормотал человек со стесанным затылком. «А вместо умных безумное слышу, извините». «В классовом обществе о космосах и тайнах только для устрашения ума говорят, а другого повода нет, потому что космосы и тайны прибыли и буржуазии не наращивают» космические вопросы эти мы будем решать после того как разрешим социальные и будут решать их не единицы устрашенные сознанием одиночества своего беззащитности своей а миллионы умов освобожденных от забот о добыче куска хлеба вот как о земном заточении о том что смерть шатается по свету и что мы под солнцем плененные звери об этом знаете обо всем федор сологгуб пишет красивее вас Однако так же неубедительно. Он замолчал, облизнул нижнюю губу, снова взмахнул рукой и пошел к двери, сказав «Ну и прощайте». До двери его проводил молчанием только стесанный затылок, шумно вздохнув, прошептал «Ага, ушел». Гости ждали, что скажет хозяин. Он поставил недокуренную папиросу на блюдечко, как свечку, и, наблюдая за струйкой дыма, произнес одобрительно, с небрежностью мудреца. Интересный малый, из тех, которые мечтают сделать во всем мире одинаково приятную погоду. Журналист, брат революционера, в свое время заподозренного в провокации поддержал, забывая о человеке из другого, более глубокого подполья, о человеке, который признает за собою право дать пинка ногой благополучию, если оно ему наскучит. «Да, забывая о человеке Достоевского, о наиболее свободном человеке, которого осмелилось изобразить литература», сказал литератор, покачивая красивой головой. «Но следует идти дальше Достоевского, к последней свободе, к той, которую дает только ощущение трагизма жизни». «Что значит одиночество в Москве сравнительно с одиночеством во Вселенной?» пустоте, где только вещество и нет бога. Самгину казалось, что хозяина слушают из вежливости, невнимательно, тихонько рыча и мурлыкая. Хозяин тоже, должно быть, заметил это. Встряхнув головой, он оборвал свою речь. И тогда вспыхнули раздраженные голоса. «Каков?» — спросил серый человек с квадратным затылком. «Бандит 906-го года, ага». Особенно возмущались дамы. Толстая говорила, болезненно сморщив лицо. «А язык, вы обратили внимание, какой вульгарный язык?» Ей вторила дама меньших объемов, приподняв плечи до ушей, она жаловалась. «А трава материализмом расширяется с удивительной быстротой!» Говорили все и, как всегда, невнимательно слушая, перебивая друг друга, стремясь обнародовать свои мысли. Брюнетка, туго зажатая в гладкое, как трико платье красного цвета, толстогубая, впенсная на крупном носу, доказывала приятным грудным голосом. Мы обязаны этим реализму. Он охладил жизнь, приплюснул людей к земле. Зеленая тоска и плесень всяких этих сборников реалистической литературы сделала людей духовно нищими. Необходимо возвратить человека к самому себе к источнику глубоких чувств, великих вдохновений. Хозяин слушал, курил и в такт речи кивал головой. Самгин не был удивлен появлением лаврушки. Он только вспомнил свое сравнение таких встреч со звездами. Мало их или много? Кажется, уже много. — Боже мой, кто это? Откуда? — с брезгливым недоумением театрально спросила толстая дама. Шершавый литератор, покрякивая, покашливая, ответил. «Поэт стихи пишет, даже, кажется, печатает в большевистских газетках. Это я его привел показать». Андреев утвердительно кивнул головой «Да, мне захотелось посмотреть, кто идет на смену нежному поэту, прекрасной дамы. Поэту нечаянной радости». И вот видел, но не слышал. Не нашлось минуты заставить его читать стихи. «Боже мой, боже, куда мы идем?» — драматически спросила дама. Самгин, как всегда, слушал, курил и молчал, воздерживаясь даже от кратких реплик. По столам окна ползал дым папиросы. За окном во тьме прятались какие-то холодные огни. Изредка вспыхивал новый огонек, скользил, исчезал, напоминая о кометах и о жизни уже не на окраине города, а на краю какой-то глубокой пропасти, неисчерпаемой тьмы. Самгин чувствовал себя как бы наполненным густой, теплой и кисловатой жидкостью. Она колебалась, переливалась в нем, требуя выхода. «Мы никуда не идем», — сказал он. «Мы смятенно топчемся на месте, а огромное, пестрое, тяжелое отечество наше неуклонно всей массой двигается по наклонной плоскости» скрипит, разрушается. Впереди катастрофа. Он замолчал, посмотрел, слушают ли. Слушали. Выступая редко, он говорил негромко, суховато, избегая цитат, ссылок на чужие мысли. Он подавал эти мысли в других словах и был уверен, что всем этим заставляют слушателей признавать своеобразие его взглядов и мнений. Кажется, так это и было. Клима Ивановича Самгина слушали внимательно и почти не возражая. «Мы, интеллигенты, аристократы духа, аристократия Демоса должны бы стоять впереди, у руля, единодушно, не разбиваясь на партии, а как единая культурно-политическая сила, и прежде всего, как сила культурная. Мы не собственники, не корыстны, не гонимся за наживой». «Крупный», — негромко вставил кто-то, но другой голос погромче тотчас же строго произнес. «Неправда!» Самгин продолжал, чувствуя, что он говорит более откровенно, чем всегда. «Я не против собственности, нет. Собственность — основа индивидуализма. Культура — результат индивидуального творчества. Это утверждается всею силой положительных наук и всей красотой искусства». Не нужно быть большевиком, марксистом по-русски, анархомарксистом для того, чтобы видеть, власть крупных собственников становится пагубной, разрушающей, а не творящей. Война показывает нам их безумие. Но есть другая группа собственников, их большинство, они живут в непосредственной близости с народом, они знают, чего стоит превращение бесформенного вещества материи в предметы материальной культуры в вещи. Я говорю о мелком собственнике глухой нашей провинции, о скромных работниках наших уездных городов. Вы знаете, что их у нас сотни? Он очертил фигуры и продолжал, подчиняясь чувству вражды. Литераторы наши, выходцы из этой здоровой среды, стремясь к славе, изображают провинциальную, уездную Русь легкомысленно, карикатурно. — Там живут тюхи! — Дикие рожи, кошмарные подобия людей, неожиданно и очень сердито сказал Андреев. Не уговаривайте меня идти на службу к ним, не пойду. Человек рождается на страдания, как искра, чтоб устремляться вверх. Но я предпочитаю погибать с Наполеоном, который хотел быть императором всей Европы, а не с безграмотным Емелькой Пугачевым». И выговорив это, он выкрикнул латинское: Дикси «Я сказал латынь». Его слова развязали языки. Люди как будто очнулись от дремоты. Первым выступил редактор. Он, растирая ладонью сероватую бородку, сказал, «Это можно понять. Демократия как будто опоздала, да? Мы накануне столкновения пролетария с капиталистом. Для нас в нашей стране это преждевременно, но как будто уже неизбежно». Серый человек говорил, наклонясь к литератору, схватив его за колено и собакой глядя в красивое, мрачно нахмуренное лицо. — Вам, родимый мой, надо бы напознакомиться с умнейшим, с гениальнейшим! Брюнетка в красном платье спорила с толстой дамой. — Нам нужен вождь! — кричала брюнетка, а толстая, обмахивая красное лицо платком, — каждый должен быть вождем своих чувств и мыслей. — Вот именно, вождь Захар Петрович Бердников. — Я встречался с ним. Он сторонник союза с немцами. В соединении с ними мы бы взяли за горло всю Европу. Что надо б напонять? — Не нужно брать за горло. — Нет, что нужно понять? Антанта имеет в наших банках свыше 60% капитала, а немцы только 37%. Обидно, а? Против Самгина стоял редактор и, дергая пуговицу жилета своего, говорил. «Большевизм, жест отчаяния банкрота, социал-демократии...» «Вы знаете, что сказал Вандервельд?» «Пожалуйте кушать, что бог послал», — возгласила старушка. «Продукты теперь, ох, скудные стали, и дорогие, дорогие...» Люди пошли в соседнюю комнату, а Самгин отказался кушать дорогие, но скудные продукты и, ни с кем не прощаясь, отправился домой. Он чувствовал себя нехорошо, обиженный тем, что ему помешали высказать мысли, которые он считал особенно ценными и очень своими. Помешали тогда, когда хотелось говорить вполне откровенно. Раньше бывало так, что, высказав свои мысли вслух, Пропустив их пред собою, как на параде, он видел, какие из них возбуждают наиболее острое внимание, какие проходят неясными, незаметно, и это позволяло ему отсевать зерно от плевел. А на этот раз, прислушиваясь, он думал, власть идей, очевидно, кончилась, настала очередь возмущенных чувств.